Глава пятая. После слов Сагита возникла немая пауза. Переварить сказанное быстро не получилось. Техники за спиной шумели, переставляя стремянку. Шутки, смешки, улыбки. Постоянные спутники их работы. А мне вот что-то не весело после фразы Байрамова. В чем у тебя сомнения? Я наблюдаю за ним. Ваня слишком самоуверен. По материалам объективного контроля далеко до идеального пилотирования. «Так никто не идеален!» Сагид покачал головой и повел меня в сторону командно-диспетчерского пункта. «Не уверен я в нем, но тром я, что с ним что-то не та происходит!» Промелькнула мысль, что Ваня опять подсел на горячительные напитки. Но это было невозможно, поскольку он всегда рядом со мной. Я бы заметил даже слабое амбре. «Ты так говоришь, как будто сам уверен в своей посадке!» «Сергей, понимай, как хочешь, но он не готов!» «Мне не нравится, что мы обсуждаем Ивана за его спиной. Время для испытаний у нас еще есть. Мы тренируемся. Что за паника?» «Нет у нас времени!» Я уже перестал понимать, что происходит. Впереди еще полтора месяца, а Байрамов уже нервничает. Ой, ну в чем дело? Говори как есть». «Ты думай, как знаешь, но с таким отношением Иван на палубу корабля самолет не посадит. Чика у меня!» «Тогда это нужно обсуждать не только со мной, с Иваном в первую очередь, иначе что это за коллектив, где мы не можем друг друга поддержать?» Сагид глубоко вздохнул и задумался. «Причины его неуверенности в Иване мне непонятны. Промелькнула мысль, что Байрамов сам хочет сесть на корабль. Как бы забрать все лавры себе, но тогда он бы не стал предлагать Ванину кандидатуру на эту почетную миссию. Хотя, может, передумал?» Пошли переодеваться и на разбор, сказал Сагид. На разборе Иван не присутствовал. Удивительная вещь в этом деле. Только что старшей группы выражал неуверенность в его готовности, а его тут на разборе и нет. Через несколько минут я понял, почему. Инженеры начали со всех ракурсов разбирать посадки Швабрина. Оказывается, Ваня пока не смог побороть привычку, выработанную за время летной работы. При обычной посадке на стандартную полосу перед касанием самолет нужно слегка выровнять, отклоняя при этом ручку управления слегка на себя. На палубу вот все будет иначе. Здесь самолет предстоит практически шмякнуть в районе аэрофишинеров. Перегрузка может достигать больше четырех единиц. Отсюда и стойки шасси должны быть усилены. Для летчика это означает, что нужно ручку управления отжимать от себя. Не сделаешь это, будет перелет. «Ручка управления в его полетах смещается назад. В таком случае нельзя гарантировать попадание в посадочный блок, а именно в два центральных троса», — выступил один из инженеров. «Перелет, согласно моим замерам, 100 метров от края посадочного блока», — добавил другой специалист. «Ну, ничего критичного я пока не вижу. Всего-то Ване нужно приноровиться отжимать ручку управления от себя за одну-полторы секунды до приземления. Поймает этот момент, и все получится». «Неприятно было это слушать, но я все же ждал адекватного решения Сагита. Такое ощущение, что весь этот разбор был предназначен для меня, мол, смотри, что за летчик твой, Ваня!» «Скорость на касании пограничная. Может, гаг просто не выдержать?» Продолжался перечень ошибок и отклонения от расчетов. «Командир, достаточно!» — тихо произнес я Сагиту, сидя перед ним. «Подожди, есть еще кого не послушал. Хватит!» Байрамов сделал паузу, но прекращать не собирался. «Так, что у нас по 53-й машине?» – спросил Сагид. «Это был как раз тот борт, на котором летал я. Оказалось, что я вполне хорошо себе притер самолет на касании. Взлет из трамплина с разной заправкой мной были произведены штатно. Даже записи захода по Глиссаде не вызывали сомнений». «На касании перегрузка в норме. Скорость 240. Как видишь, Сергей...» «Дело тут не в самолете, обратился ко мне Сагид. Я наотрез отказался что-либо обсуждать без Ивана. Байрамов, поняв это, закончил разбор. Вернувшись в гостиницу, я не обнаружил в комнате своего друга. Стоило бы с ним поговорить по горячим следам. Приняв душ и приведя себя в порядок, я собрался пойти на переговорный пункт. Наверняка Швабрин туда пошел. Тем более он утром говорил, что собирался сделать звонок Екатерине. Мне тоже нужно позвонить в веревце В коридоре чуть не сбил госпожу Аиду Сергеевну. Дама была в бирюзовом халате. В руках крымское шампанское и тарелка с фруктами. Стеклянная поверхность бутылки была влажной. Однозначно только из холодильника достала. Взгляд невольно упал на приоткрывшийся вырез груди. В глаза бросилось, что Аида совсем без нижнего белья, если судить по двум бугоркам стоячих сосков. Засмотрелись, молодой человек, ехидно улыбнулась Аида. Оцениваю ваш открытый наряд. М -м -м. и как? Ну, не впечатляет, видел и лучше. Я попробовал пройти мимо, но меня не пропустили. Девушка сделала шаг в сторону, преградив мне путь. «Со мной, мальчик, так нельзя! Поважительнее, если хочешь, чтобы у вас все получилось!» Я взглянул в ее голубые глаза. У дамочки острая необходимость быть желанной. «Вам пора! Напиток остынет!» Обогнул Аиду с другой стороны и пошел дальше. Поворачивая на лестницу, я продолжал слышать злобный смех девушки. Пока военный городок под названием федоровка 4 где мы проживаем, еще в зимней спячке. Народу на улице немного, темнеет рано. Несколько школьников разбрелись по лавочкам вокруг Большого Авелиска в честь победы в Великой Отечественной войне. Возле местной библиотеки фонтан, который не работает. Представляю, когда приходит тепло, как здесь всё бурлит вечерами. Пройдя мимо дома офицеров, заметил афиши. В основном это приглашение на вечерние танцы. Гвоздем программы будет вокально-инструментальный ансамбль «Матросики». Скорее всего, местный творческий коллектив. Пройдясь еще по улицам городка, я обнаружил памятник погибшему экипажу Ту-22Р. Оказывается, на аэродроме раньше базировался 30-й полк разведчиков. Фраза на памятнике весьма запоминающаяся. «Вам скажут погибли, не верьте». Нас небо уносит в бессмертие. «Сынок, закурить не то», — спросил у меня старик, подошедший сзади. «Не курю, дед». А и так болеешь?» «Чего все считают, что если не куришь и не пьешь, то сразу болен?» «Да просто не курю. Ты не знаешь, дедоль, что с экипажем случилось?» Старик махнул рукой и тяжело вздохнул, опираясь на палку. Так и те никто не знает, не нашли. Так и считают их пропавшими. Да уж, грустная история. Получается, что даже похоронить ребят не смогли. Телефонный звонок с Верой выдался длинным. Она говорила, что скучает и переживает за успех нашего дела. Я не посвящал ее в дела нашей фирмы, но вот она кое в чем проговорилась. Скоро к вам наши приедут. У них есть одна штука, которую они хотят опробовать. Радостно заявила жена. «Это хорошо, ты сама не можешь приехать?» «Ай, сложно. Это не мое направление работы, могут не отпустить. Лучше вы побыстрее заканчивайте и приезжайте. Катя тут соскучилась по Ване. Он не с тобой на переговорном?» Опять задумался. «А где вообще Швабрин?» «Он еще на работе, поздно будет», — соврал я. «Понятно. Катя переживает, что Ваня ей ни разу еще не позвонил». «Удивительно!» А ведь он пару раз мне говорил, что ходил на переговорный. Что-то не складывается у меня в голове пазл. Заканчивать разговор я думал на хорошей ноте, но в дело вновь мешался старый знакомый. «Сереж, тут Чубов постоянно приезжает. Слухи ходят, что они хотят видеть на корабле только один тип самолетов». «Ну, я уже ничему не удивляюсь». «Ходит слух, что вас сказали вернуть». Белкин как-то смог решить этот вопрос через Министерство обороны в обход Чубова и нашего министерства. Егор Алексеевич очень злился. О, вот что значит воспользоваться обходным маневром. Егор к нам такое не простит. После завершения разговора я вышел на улицу в раздумьях. Неужели конкурирующее с нами конструкторское бюро вот так решило отодвинуть нас от работы на корабле, применив административный ресурс? Честной конкуренции здесь и не пахнет. Возможно, генеральный конструктор Самсонов понял, что это последний шанс выиграть пальму первенства. Эх, если бы не та авария с МиГ-29, вопросов бы не возникло. Самолету бы дали зеленый свет. А так, у Министерства обороны появились сомнения в самолетах нашей фирмы. В гостинице я застал довольного Ваню. Он совсем недавно принял душ, судя по мокрым волосам, и занялся чтением газеты. Первая полоса, правда, вещала, что на Байкал-Амурской магистрали работы идут полным ходом. И вот уже первый железнодорожный состав отправился из Тынды в Москву. «Серый, ты где был?» «На переговорном, а ты...» «Да, я раньше ушел. Позвонить Кате собирался. Как Вера поживает?» «Врет и не краснеет мой друг. Зачем, интересно?» Все хорошо, да, Катя, дозвонился?» «Не, телеграмму отправил, чтобы позвонить завтра. А ты что задумчивый такой?» «Думаю, над нашей работой. Тебя на разборе не было, ошибки рассматривали, проблемы с самолетом. Но «У меня все нормально, я с инженерами просмотрел, все хорошо было. А мне кажется, они думают по-другому». Ваня убрал газету и сел на кровать. «Дружище, что случилось?» «С тобой Сагит разговаривал?» «Нет». Неуверенно ответил Иван, а потом решил переобуться. Но, «Но он беседовал. Интересовался, все ли хорошо у меня. Я его заверил, что проблем у меня нет». «И ты уверен в себе?» «Абсолютно?» «Пока буду смотреть за ним. Опасения Сагиты подтверждаются только косвенно». Испытательные полеты продолжались, но не всегда не приносили нужный результат. Двигались мы по программе быстро, иногда приходилось сильно потеть. В один из дней Швабрин подхватил температуру и на его борту работал Сагид. Обсудив еще раз методику выполнения посадки, Барамов предложил сделать полный цикл. Взлет и посадку с нормальным весом и макетами ракет. Можно будет подвести промежуточный итог нашей работы. Меня отправили к руководителю визуальной посадки, чтобы я мог подсказывать в случае нештатной ситуации. «Они никогда не могут правильно подсказать, не привыкли к нашим скоростям», объяснял Сагид, готовясь к вылету. «Но Ивану ты меня в помощь не посылал», заметил я, поправив товарищу спасательный пояс АСП-74. «Я думал, ты ему не нужно. И сейчас так думаешь?» «Сейчас нет. Пару дней отлежится, и такое же задание слетает», ответил Сагид, хлопнув мне одобрительно по ладони. Придя на рабочее место РВП, я стал ждать захода на посадку нашего самолета. Вскоре МиГ-29 взлетел с трамплина и начал выполнять первый разворот. По заданию Саги делает три прохода, затем проход с касанием и уже заходит на посадку. Первый же заход, и Байрамов очень сильно промахивается. Не доходя до торца, выполняет проход. Индикация на мешает. Выключаю. Доложил он в эфир. Я представляю, сколько там информации выводилось на лобовое стекло перед ним. Она затрудняет наблюдение за огнями системы посадки. Но при отключении индикаций приходится вести контроль за скоростью по прибору в кабине. А там все новое и не совсем привычное. Вань как раз-таки уже привык. Еще два прохода Сагит выполнил хорошо. Теперь будет выполнять заход с касанием посадочного блока. 0,82, желтый зеленый слева 30, командует РВП. Сагид продолжает снижаться, исправляет отклонение. Теперь гораздо лучше. Зеленый справа 5. И снова его начинает болтать по направлению, а до учебной палубы совсем немного. Вижу, что самолет проседает. Смотри, он в красную зону уходит, подсказываю я. Да нет же, не верит РВП. «Я оказываюсь прав. Сагид уже на границе зеленого и красного луча. РВП его исправляет, но МиГ-29 слишком раскачался». «Уводи, не попадет», — говорю я РВП. «Да он в зеленой зоне. А блин, 0.82, красный на курсе». Сагид добавляет оборотов и уходит с проходом. До посадочного блока не дошел пару десятков метров. «Пробует еще раз, пока идет хорошо». «Зеленый справа три», — информирует его РВП. Самолет приближается. По курсу идет почти что по нулям. Держится в зеленой зоне, но что-то не так. Слишком сильно отклонены плоскости управления. Ему тяги не хватит на проходе. «Максимал на второй круг», — громко говорю я, но РВП медлит. Вырываю у него тангенту, но это уже поздно. Сагид касается блока и начинает выполнять набор. И это ему очень тяжело дается. Он еле-еле оторвал уже не настолько тяжелую машину буквально на самом краю. Самолет отходит полосы и его начинает раскачивать. Клюет носом и возвращается в нормальное положение. И так несколько раз. Спустя несколько секунд Сагит вернул контроль над самолетом. «Прошу заход на большую полосу. Сегодня работу закончил. Спокойно сказал он и запросил посадку руководителя полетами на аэродроме. Во время разбора в классе разгорелись споры. Инженеры утверждали, что проблема не в самолете, а в летчике. Видите ли, электронная система управления двигателями, которая стоит на МиГ-29К, недоработана. Надо к ней относиться внимательнее. «Я правильно понимаю, что в таком провале оборотов виноваты я?» Возмутился Сагит. «Если бы это случилось перед кормой, самолет бы с ней столкнулся!» Поддержал я Байрамова. Внятных объяснений не последовало, но оставлять эту проблему без решения нельзя. «Нам нужно решение. Мы с вами говорим об основном самолете для посадок на корабль. Чего делать-то будем?» «Тут дело в том, что есть тумблер, который необходимо переключить», ответил один из двигателистов. «Уже что-то! Пока не пнешь, ничего не получится!» «Раньше это можно было сказать?» «Да раньше проблем не возникало. Там все просто. Взлетели с трамплины и рядом с креслом переключили. Вот здесь!» Показал другой инженер на схеме. «Вот супер! Еще лазить под креслом после взлета!» «Ага, и так сойдет. Главное, правильно выбрали место и время для этого переключения!» Съязвил я. «А если летчик забудет?» — уточнил Сагид. «Тогда печально. Температура газов превысит максимальную», — ответил один из специалистов. «Автоматом нельзя было сделать?» «Конечно можно, но у нас не было времени. Мы же торопимся первыми сесть на корабль». Сагид вытер платком лицо от пота. Он до сих пор был под впечатлением от такого прохода. «Да». «Так вот и живем!» — выдохнул он и распустил всех. Когда я вернулся в гостиницу, Иван уже был в комнате. Точнее, принимал душ, напевая до боли знакомую мне песню. «А я тебя зову в кабак, конечно, М -м -м, восьмиклассница!» -о -о -о -о", Заканчивал он первый куплет знаменитой песни группы «Кино». Начинаю сомневаться в его болезни. В комнате даже таблеток нет на видном месте, не говоря уже про мёд, малину и другие народные средства. Никаких признаков кутежа в нашей комнате нет. Что-то странное с ним происходит. Выйдя из души Швабрин сильно мне удивился. — Как здоровье, Вань! «Да, хорошо. Прогрелся, проспался и казану родился. А ты чё-то так рано пришёл», — удивился мой друг. Стоял он без футболки в одних трусах. Движения у него были суетные, глаза забегали. Ещё и эта история со звонками Екатерине в Циолковск. «Ваня, я на переговорный сегодня пойду. Ты со мной?» «А, я сегодня ходил». В этот момент он повернулся ко мне спиной. На ней были характерные царапины. Их обычно оставляют в порыве близости женщины. Есть у меня предчувствие, что я знаю, кто оставил эти следы. — Мы же с тобой друзья, Вань. — Глупый вопрос. Конечно, Серега! — усмехнулся Швабрин и сел на кровать. — Тогда скажи мне, что с тобой происходит? Ты сюда испытаниями приехал заниматься или шашни крутить?